Через четверть часа без результативных поисков мое внимание привлек навес с вениками из сохнущих трав. Нет ли там каких редкостей? Я подошел, присмотрелся и припух. В аккуратной пучке оказалась связана невзрачная травка с поэтическим названием «Перо ангела». В списке растений, запрещенных в Ингернике, к выращиванию и продаже она шла не то пятой, не то шестой, Причем черная конопля в том перечне вообще не упоминалась. Попадись мне в механдрове такая штука, и приезд чистильщиков можно было бы организовывать одним телефонным звонком. Государство очень трепетно относится к своей монополии, на сильнодействующие зелье. Я украдкой оторвал от пучка лист, огляделся, обнаружил благосклонно наблюдавшего за мной белого и осмелял. «Это что?»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 Гарантия пожизненного рабства. И не только для одаренного. С некоторых пор печати для пущей надежности налагаются на всех родственников волшебника. Слугам императора толковать о причинении вреда психике бесполезно. Они, как стервятники, набрасываются на любого. В кум заметят хотя бы искру таланта. Отрывают детей от родителей.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 Империя погружается в хаос. Преданные императору силы отступили на юг. «И что это меняет?» — пожал плечами Тайолаш. Шаграт одними губами произнес Олух. Я не выдержал и объяснил в лоб. «То, что у вас есть время набрать силы, а потом либо отправить вербовщиков к шороху, либо по-настоящему слинять, да хоть бы и в Ингернику».